Глава 11. Предложение, от которого нельзя отказаться. Сашке казалось, что на нее все смотрят. Впрочем, вряд ли казалось. После происшествия на плацу, которое видели многие, они не обсуждал только глухонемой, коих на базе не было, народ гудел. Кощей, каким бы засранцем себя ни зарекомендовал, никогда не был замечен в любовных интригах. Конечно, все предполагали, что у него были женщины, но свечку никто не держал. А тут даже свечка не нужна. Среди бела дня, посреди двора, какая пикантность! Одна радость, что Ваську уехал куда-то, а то бы мозг чайной ложечкой выел. Был, конечно, Игнат, но куда ему до Васьки? На его робкие претензии Сашка сделала лисью лапу, дескать, это не я, это все лисица безумствует. Попробую удержи. А еще? Еще она хотела сказать, что не ей, Кощею отказывать, но тут же была безжалостная высмена. «Отказывать?» Игнат ей напомнил, сколько времени Сашка на хозяина заглядывается и обвинил ее в том, что она сама на него вешается, а бедный галантный Кощей отказать не может. Проницательный гад. Разругались. Послала его со своей личной жизнью разбираться. Игнат почему-то заржал и сказал, чтобы она побыстрее своего хахаля в постель затащила, а то у кощея не до лицо. И у Сашки. И у половины здешнего населения крикнула ему вслед Сашка, иначе бы занимались своей личной жизнью, а в чужую не лезли. Глупо, конечно, Игнат обязательно брату расскажет Влетит, Сашке, мама, не горюй. Хорошо, что Кощей на ужин не пришел. Вряд ли бы ему понравилась эта атмосфера. Все пялились, шептались, чуть ли не пальцем показывали. Даже Вика возмутилась. «Ты, главное, не красней и глаз не прячь», — сказала она Сашке. «Подумаешь, поцеловались. Вас же не в постели застукали». Вика знала, о чем говорила. У нее всякое бывало. «И вообще, Сашка, веди себя как королева. Никто кто-то, сам Кощей тебя выделил». «Крутяк же?» «Ага», — радостно поддакнула Сашка. Еще скажи, что все мне завидуют, особенно парни». «Да нет», — вздохнула Вика. «Все думают, что ты или дура, или жертва. Скажи кому, что тебе это только в кайф, не поверят». Руслана хихикнула. Сашка скривила губы и выпрямила спину. «Ничего, переживет. От сплетен не умирают». На завтрак она собиралась с дрожью в руках. Казалось, что после ужина страшно быть не должно. Но было. «Можно не ходить, но вечно прятаться не будешь». На всякий случай подвела глаза и накрасила ресницы, чтобы не заплакать. Косметика очень тонизирует. «Уж лучше стерпеть насмешки, чем предстать перед всеми с потекшей тушью». Столовая гудела как улей. При появлении девушек в их сторону не взглянул только ленивый. Приехавший ночью Василий гневно сверлил сестру глазами, недвусмысленно хлопая по лавке рядом с собой. Но Сашка его гордо проигнорировала. В какой-то момент зал резко замолчал. Тишина была такая, что жужжание залетной мухи казалось вызывающим. Сашка обернулась. Взгляд Кощея, конечно, был устремлен на нее. Несколько бесконечных секунд он на радость сплетникам пожирал ее глазами, а потом вдруг подмигнул. Сашка неслышно застонала и уронила лицо в ладони. Хотя бы все уткнулись в свои тарелки и замолчали. С трудом, закончив завтрак, Саша встала и, не дожидаясь Вику, быстро вышла в коридор. «Александра!» — услышала голос Кощея и ускорила шаг. Народ с восторгом наблюдал, как бессмертный вскочил, отбросил стул и почти побежал за девушкой. Кто-то снимал на телефон, сволочь. «Ничего», — подумал Кощей, — «я тебе руки-то пообломаю, попараться хренов». Потом выскочил вслед за Сашкой. «Александра, а ну стой! Стрелять будете?» Ехидно ответила девушка, обернувшись. В коридор за ними выбежать не рискнул никто, поэтому она немного успокоилась. Кощей приближался к ней с каким-то суровым и решительным видом. Девушка, наконец, заметила, что одет он был весьма официально. черная рубашка, брюки, на шее цепь стальная, на пальцах черные кольца. В отличие от Кощея в помятой выгоревшей футболке, он выглядел грозно. Глаза пылали потусторонним огнем, губы плотно сжаты. Сашка отступала до тех пор, пока было куда отступать. уперлась в стену спиной. Кощей склонился на дне, уперев руки в стену возле ее плечей, отрезая ей пути отступления. Он был выше ее едва ли не на голову. Сашка ведь так и не выросла почти. Страшно и волнительно. Девушка на всякий случай зажмурилась и тут же распахнула глаза и раскрыла рот, услышав. «Выходи за меня замуж». «Чего?» — глупо спросила Саша, решив, что ослышалась. «Будь моей женой». «Да это сон». Ущипнула себя за руку, поморщилась. Н «Не сон?» Зажмурилась, потрясла головой, пытаясь скинуть наваждение. Кощей понял это по-своему, нахмурился. «По-плохому будем?» Склонился к самому ее лицу, едва не касаясь, загрохотал на весь замок. «Ты будешь моей женой!» Выплеснулась тьма, затопила коридор, Много, много тьмы. В столовой люди ахнули услышав это, а потом с ужасом и восторгом наблюдали, как черный туман клубясь стелится по полу, поднимаясь все выше. Самые смелые просто подогнули ноги, девушки на всякий случай с визгом запрыгнули на стулья. Сашка растерянно смотрела на кощее. Страшен. Лицо почернело, скулы заострились, щеки впали, глаза ввалились. Вот про такого кощея сказки рассказывали на Руси, а ведь он не шутит. Смотрит пристально, ждет ответа. Ты будешь моей женой. Утвердительно шипит, как змея. Да. А разве можно ответить по-другому? Что? Не слышу, шипит. Сашка набрала в легкие воздуха или тьмы и заорала. Да! Я согласна. Из столовой раздались аплодисменты и радостный вой. Твою мать, пробормотала Сашка. Кощей приподнял пальцами ее подбородок, заглянул в глаза. Свадьба завтра. Сашка растерянно пожала плечами. Завтра, так завтра. Мужчина провел по ее щеке костлявыми длинными пальцами, прошептал в ухо: Готовься. Надел на палец ей черное кольцо со своего мизинца и ушел. И всё, ни в тебе, ни горячих признаний в любви. Сухарь плесневелый». Воровато оглядевшись, Сашка помчалась к выходу. «Да не через столовую, а к другому». Заперлась у себя в комнате с твердым решением «До завтра не выходить». «Ничего, не помрет с голоду, небось, за один-то день». Однако девушка просчиталась. Как минимум одно существо уже сидело в ее комнате. «Саш!» Вкрадчиво протянул кот, от чего девушка подпрыгнула и схватила из-за сердце. «Ты правда пойдешь за него замуж?» «А что, я могла отказаться?» Кисло ухмыльнулась Сашка. Но «Он был очень... убедителен». «Василиса же отказалась», — равнодушно сообщил кот, разглядывая лапу с когтями. «Ну и дура, это Василиса», — также равнодушно ответила Сашка. Собственно, про Василесу Сашка уже выяснила с самого начала. Да и померла эта Василеса лет этак восемьсот назад. И черт с ней, невозможно восемь веков по одной бабе страдать. Привык он просто. Ничего, отвыкнет. Кот выркал, с восторгом поглядывая на Сашку. «Ты серьезно решила?» Сашка глубоко вздохнула и начала объяснять. не сколько бою, но сколько себе. «Понимаешь, кот, я вообще замуж не собиралась». Ни один мужчина сравнение с ним не выдержит. Не в плане красоты, конечно, хотя он интересный очень, сексуальный. Кот икнул пораженно. Он настоящий, понимаешь? Живой. С ним всегда интересно, он умный, он спокойный. Кто, Кощей? Взвизгнул кот, не выдержав. Кощей спокойный? Да он психопат. Когда надо, спокойный, пожала плечами Сашка, очень сдержанный. Он никогда в серьезное дело не полезет, не просчитав все варианты. Да, по мелочам кричит и ругается, но это нормально. Надо же ему пар спускать. Кот смотрел на нее с тоской. «Он не позволяет себе унижать слабого», — продолжала Сашка мечтательно. А «Акстись, женщина!» — завыл Байон. «Ты вообще с кощем знакома?» «Да он всех подряд унижает и оскорбляет». «А женщин?» Коварно спросила девушка. «Тебя идиоткой называл», напомнил кот. «А Вику, прости, гулящей бабой». «Это даже комплимент», вздохнула Сашка. «Такие мы и есть». «Согласен», кивнул кот, за что тут же получил подушкой. «Он мужчина, кот, а остальные мальчишки». Еще бы, по сравнению с ним все на земле пацанята». Придушенно пробормотал кот. «Я любого с ним сравниваю, и ни один даже рядом не стоял», рассказывала Сашка, играя кошачьим хвостом. «Да, больше двух таких экземпляров земля не вынесет». «Я не поняла, ты меня отговаривать пришел? прищурилась девушка, затаскивая упитанное животное на колени и запуская пальцы в густую черную шерсть. «Ни в коем разе», — вырвался кот. «Я хотел убедиться, что ты серьезно согласна, по-настоящему». «Саш, если он хоть немного любит тебя, не сбегай. Он и так несчастен. А если ты сейчас от него откажешься, ему будет очень больно». «Убедился?» — недобро посмотрела Сашка на кота. «Убедился, убедился». Радостно закивал кот, спрыгнул с Сашкиных коленей и растворился в двери. «Ах ты, нечесть! пробормотала девушка задумчиво. «Свадьба? Завтра? Ой, мамочки!»